Научная станция Бора-Бора. 3 2 9 й проект. Гелиопауза на ветренный радиус границы Солнечной системы. Глава 1. а О приближении неприятеля инженер Нерри Йонас узнал из утренней летучки. Всему исследовательскому комплексу предстояло эвакуироваться, поэтому никакой работы, только предотлетная суета, судорожные сборы. И неприятная пустота в груди. До сих пор война ученых и инженеров касалась мало, разве что тем, кто не занимался вооружениями напрямую, сильно урезали а с с и г н о в а н и я и дотации. А в остальном же приходилось, как обычно, пахать на науку. и о н у с и пахал. На университетскую степень он свое время не сподобился, зато стал очень неплохим инженером, за что его с охоты и взяли в проект. Фарпост человечества в открытом космосе, в место, где солнечное притяжение уравнивается с о л н е ч н о е п р и т я ж е н и е у р а в н и в а е т с я из давлением солнечного ветра и с притяжением соседних звезд. Проект располагал несколькими научными станциями, на которых имелось достаточно капризной аппаратуры, чтобы Йоносу некогда было скучать. Станции растянулись цепочкой от зоны гелиопаузы до границы ударной волны. Накануне й о н а с прилетел на своем драндулете на самую дальнюю станцию лабораторию холодного литья и синтеза бора-бора, где весь день промаялся с забарахлившими конвекторами в базис-системе. Дальше бора-бора болтались только семь заброшенных кое-как тлеющих микросолнц работы айешей, кое-какой земной мусор до да древние орбитальные лазеры. Вывезенные от греха подальше и солнечные. Девать их было некуда. Демонтировать накладно. Вот и бросили там же, где в свое время бросали микросолнце и управляющий модуль к ним. На самой заре проекта кто-то д о д у м а л с я одно микросолнце активировать и разогреть процентов до 35 мощности. Его светом и теплом и пользовались ученые проекта 329. В принципе, микросолнца АЕШИ были неплохой задумкой для своего времени, разумеется. Сами АЕШИ прекратили их производить и пользоваться тысяч три лет назад. Со входом доминанты Земли в высший галактический свет люди получили много знаний, которые для галактов были днём вчерашним, а для людей в лучшем случае послезавтрашним. Однако технологии будущего люди освоили на удивление быстро. И натыкали в своих планетных системах этих микросолнц видимо-невидимо. Практически каждое искусственное поселение зажигало миниатюрную звезду рядом с собой. Позже вопрос освещения и обогрева решился многоудачнее и экономнее. Многие микросолнцы были погашены и демонтированы, однако многие просто брошены на произвол судьбы. Предоставленные сами себе м и к р о с о л н ц а постепенно угасали. Примерно на 15 20 процентах мощности они впадали в самоподдерживающуюся полосу стабильности и в таком состоянии просуществовали лет по 500-800. Очень часто околоброшенных микросолнц образовывались свалки. Искусственные светила случалось поглощали мусор и бесплатно для человечества утилизировали эти комки управляемого мезовещества. Имели размеры примерно с километров по перечнике и умели излучать в достаточно широком спектре. Здесь на границе родины человечества, рядом с семеркой микросонц бросили много чего и комплект орбитальных лазеров вместе с централизованным управленческим модулем, похожим на здоровенный бублик, и десятка два древних приматочных кораблей в совершенно убитом состоянии. При жиме с ы й з а в х о з 329-го проекта долго донимал инженеров просьбой покопаться в этом хай-тековском ломе и свинтить из многих хотя бы один действующий катерок. Однако ничего путного из этой затеи так и не вышло. Остальной мусор носил невыраженный характер и легко описывался словосочетанием разнообразная хрень, от г р о з д е в отработавших свое батарей до использованных модулей жизнеобеспечения. Так случилось, что армада имперцев перла прямо на эту свалку и, соответственно, на все станции проекта. На эвакуацию военные дали шесть часов. Уже через полчаса после ее объявления в окрестностях Бора-Бора вынырнул малый конусный заградитель и принялся утюжить пространство вблизи. Йонос не уловил цели этого баражирования, мысли Йоноса были заняты совершенно иным. Во-первых, ему не хотелось уезжать, потому что работу свою Йонас любил, да и платили весьма прилично. А мечта купить домик где-нибудь в курортной зоне Венеры его не покидала последние года три. Чёртова война расстроила все планы, платить стали ощутимо меньше, а теперь и в о в с е считай лишали возможности заработать. Раздражение Йонаса было столь велико, что объявив в о е н н ы й набор добровольцев. Он взял бы в руки оружие и пошел бы крамсать скелетиков с превеликим удовольствием. Вражеская армада по слухам была довольно велика, поэтому мысли о способах насолить агрессору одолевали Йонаса с самого утра. Он был человеком последовательным, поэтому первым делом задумался, а что могло на б о р а б о р а и соседних станциях послужить оружием? Да еще таким, чтобы оно представляло хоть какую-нибудь угрозу для агрессора. Романтиком й о нас не был и фразу "взять в руки оружие" понимал вовсе не буквально, и с шашкой на лучеметы ходить о т д ь не собирался. Ответ был увы не утешительным. Оружием не могло служить ничего. Даже пресловутые орбитальные лазеры, чтобы накачать их до боевого состояния, требовалась пропасть энергии. которую нужно было откуда-нибудь взять. Насколько я нас понимал, накачивали их близкими ядерными взрывами. Стало быть, лазеры эти почти наверняка были рентгеновскими. Увы, суммарная энергетическая мощь проекта вряд ли намного превосходила даже взрыв первой в истории Земли атомной бомбы, сброшенной в древности на Японию. Ну, не занимался 3 2 9 ы й энергоемкими процессами.